глава 11 логан вышел проведать коз шурша ботинками по сухой листве нужно было перебить табличку возле загона не кормить пончиками козлам ни в коем случае нельзя есть пончики со вкусом сидра который он продавал в сезон сбора яблок но это не останавливало каждого второго ребенка от попытки угостить козочку сладеньким А эти козлы понятия не имели, что для них хорошо, а что плохо. Прямо как Логан, который никак не мог перестать думать о Джинни после той ночи. Уже два чертовых дня Джинни крутилась в его голове, как заевшая пластинка. ее восторженная улыбка в ответ на его дурацкую шутку, ее энтузиазм в отношении всевозможных закусок, ее аромат, напоминающий о кофе темной обжарки Ее мягкое тело, прижатое к нему. Он с такой силой вбил табличку в столб, что заборчик задрожал по всей длине, а звук эхом прокатился по полю. Взметнулась стая ворон, подняв неистовый гвалт в кронах деревьев. Глупо с его стороны так быстро увлекаться, совсем как в прошлый раз. Он едва знал эту женщину. Ну да, она делилась с ним чем-то личным в темноте кафе, И да, ему безумно хотелось узнать о ней всё. Джинни пробыла в городе всего пару недель. Она только начала новую работу на новом месте, и все это после того, как нашла своего начальника мертвым за рабочим столом. Кто знает, приехала бы она сюда вообще, не случись та история. Джинни бежала от чего-то, и никто не мог гарантировать, что она остановится именно здесь. «Будь он проклят, если снова влюбится в женщину, заглянувшую к ним проездом». Логан устал от людей, которые использовали его город, его жизнь как остановку на пути самопознания. «Разве Джинни не говорила, что хочет, чтобы все здесь сложилось безупречно? Что у нее есть некое представление, какой должна быть ее жизнь в этом городе? Что ж, безупречности не существует». Логан не тот, кто будет подгонять реальность под ее идеальный сценарий. Он не сможет. Ничего не получится. Никогда не получалось. Козлы Дилан и Марли, или Бобы, как любила называть их бабушка, с тоской смотрели на него, словно знали, что табличка означает конец эпохи пончиков. «Это для вашего же блага», — пробормотал Логан, и Бобы заблеяли в ответ. Они обожали дурацкие пончики. Логан поплелся обратно в дом, жалея, что на сегодня не осталось дел, которые отвлекли бы его от мыслей об одной особе. Но в среду утром в начале октября на маленькой ферме было тихо. Фруктовый сад открыт только с пятницы по воскресенье, чтобы все желающие сами могли набрать себе яблок и тыкв и покататься на осенне в кузове надежного трактора, которым управлял дедушка. Все, никаких надувных батутов, кукурузных лабиринтов или пони. Не то, чтобы у него был пони, только яблоки, тыквы, пончики от Энни и поездки по полю. А, ну и бобы. И все равно семьям с детьми это нравилось. Доход от сбора урожая кормил ферму всю зиму. Но близилась середина октября, яблоки почти закончились, И даже тыквенная грядка выглядела изрядно прорежённой. Последним важным событием сезона был городской осенний фестиваль. Логан всегда поставлял тыквы для конкурса по резьбе. По такому случаю он уже отложил несколько десятков штук в амбар. Увы, бабушка с дедушкой отлично справлялись сами. Логан всегда старался сделать все заранее, а нанятые рабочие были чересчур старательными. И теперь в эту среду, когда ему больше всего хотелось занять себя хоть чем-то, дел на ферме почти не осталось. Замена таблички заняла унизительно мало времени. Продукты он доставлял только по четвергам, а фермерский рынок закрыт до воскресенья. Конечно, он мог бы заняться счетами, заказать семена и припасы на весну. Но сегодня он был слишком взвинчен для такой скуки. Возможно, чашка кофе поможет. Он оказался тупее этих чертовых козлов. Но все равно сел в грузовик и поехал в город. Логан осознал свою ошибку, и едва шагнул в кафе. Среда. День книжного клуба. Над дверью звякнул колокольчик, и пять голов повернулись к нему от центрального стола шесть, если считать Джинни, стоявшую рядом, сияющую своей фирменной широкой улыбкой. При виде неё сердце Логана пустилось скач. Лучше бы остался с козлами. «Логан, привет!» — голос Каори заполнил небольшое пространство, а Нэнси замахала ему, словно он мог не заметить их среди толпы из трех человек, торопливо убегающих с кофе на вынос иди поздоровайся со своей старой учительницей улыбнулась нэнси она явно не замечала что логан знать не хочет о странных пристрастиях женщины которая учила его завязывать шнурки он тяжело вздохнул и провел ладонью по бороде назад пути не было он подошел к столу и кивнул компании не сказать что ему не нравились эти люди они были совершенно нормальными Во всяком случае, по меркам Дрим-Харбора. Но Логану не нужны их жалость, сочувственные взгляды и помощь в поиске новой пары. А именно это они, казалось, пытались ему навязать после рождественского фиаско с елкой. Словно ему опять пять, и он внезапно стал сиротой в городе, полном желающих проведать его и принести угощение. Они были добрыми людьми, правда? Им некуда было деть свою скорбь по его маме, кроме как обрушить любовь на ее ребенка. Но у него есть бабушка с дедушкой. Ему не нужны были запасные родители тогда, и уж тем более не нужны теперь, спустя 25 лет. И уж точно он не хотел вспоминать каждый раз тот момент, как стоял на одном колене, дрожал от холода и смотрел на испуганное лицо Люси. Унижение, неудача все еще были так свежи в памяти, что встреча с этими людьми снова их всколыхнула. «Всем привет!» «Джинни?» — Логан кивнул ей, поймав взгляд на секунду дольше, чем нужно. Легкий румянец окрасил кожу у выреза ее светло-серого свитера, мягко облегающего фигуру. «Увидеть тебя в городе посреди рабочей недели все равно, что встретить снежного человека», — усмехнулся Джейкоб. Логан сумел оторвать взгляд от Джинни, чтобы ответить. «Выдался спокойный денёк, просто зашел выпить кофе. Вот что хорошего было в Люси. Она хотя бы чаще вытаскивала тебя в город». «Ну и отлично. Долго держались». Подруга Нэнси Линда, как всегда, не уловила общее напряжение. Она никогда не блистала тактом и не понимала, какие темы лучше обходить стороной. Логан до сих пор помнил ту рождественскую вечеринку, где она успела упомянуть и его давно исчезнувшего отца, и умершую мать. Бабушка тогда чуть не выгнала ее пинком под зад. «Да, наверное», — ответил он, переминаясь с ноги на ногу. «Вот почему он не приезжал в город. Из-за постоянных напоминаний о его позорном провале. Но, видимо, было не настолько хорошо, раз она все равно ушла». Логан кивнул снова и отошел, позволив книжному клубу шепотом бронить Линду за ее оплошность. Меньше всего ему хотелось обсуждать Люси перед Джинни, а тем более с бесполезно участливым книжным клубом. Джинни проводила его к прилавку, чтобы принять заказ, хотя за кассой уже стояла Кристал, которая работала в кафе со старшей школы. «Как обычно?» — беззаботно спросила Джинни, но обеспокоенно нахмурила брови. Очевидно, она еще не слышала всю историю о Люси, иначе ее темные глаза наполнились бы жалостью, а он этого не хотел. Не хотел, чтобы Джин не знала о его романтическом позоре. Или хуже того, решила, что Люси сошла с ума, раз отвергла его широкий жест. Но если Джин не любительница широких жестов, то ей не повезло. Логан свой запас уже исчерпал. Он помотал головой. «О чем он только думал? Джинни от него ничего не хочет, только заказ». «Да, спасибо», — он кивнул и поприветствовал Кристал, который улыбнулась и стала наполнять молочники. Джинни подала ему черный кофе в бумажном стаканчике. Свою термокружку он, конечно, забыл в машине. Один просчет за другим. «Я так и думала, что ты не останешься» джинни глянула на столик всегдатые в книжного клуба они явно позабыли о его грустной истории и вернулись к обсуждению последней прочитанной книги но рада что ты пришел то есть рада тебя видеть джинни покраснела и ему захотелось заправить выбившиеся пряди ей за ухо вновь провести пальцами по мягкой коже услышать тихий вздох в ответ логан сунул руки в карманы «Я тоже рад тебя видеть». Явное преуменьшение. Чувства, которые он испытывал при встрече, были настолько сложнее простой радости, что не выразить словами. Он одновременно хотел перепрыгнуть стойку и поцеловать ее, как не успел тогда, и сбежать к черту. Вместо этого Логан неловко мялся перед ней, надеясь, что она о чем-нибудь заговорит, и он сможет задержаться еще на несколько минут, и смотреть на нее. К счастью, Джинни всегда было о чем поболтать. «Каспер отлично устроился. Каждую ночь спит у меня в ногах, и я благодаря ему лучше засыпаю. Правда, около пяти утра у него появилась привычка садиться мне на лицо. Так что и будильник не нужен», — закончила она со смешком. Логан тоже рассмеялся, чтобы не сболтнуть чего-нибудь о сидении на лице. Его самообладание улетучивалось с опасной скоростью. В какой-то момент Логан наклонился и уперся локтями в прилавок. Джинни тоже подалась вперед, словно они не могли держаться на расстоянии. «Чего он точно хотел?» «Каспер?» — шепотом спросил Логан, чтобы лишь она его услышала. «Ну, он же мое привидение, и оказался очень дружелюбным». Так что кличка, вроде как подходящая, усмехнулась она, и внутри все перевернулось. Логично! хмыкнул он, в очередной раз проклиная кота. Тот нашелся слишком рано, разрушив любую надежду, что Логан еще раз останется у Джинни на ночь. Чтобы снова лежать рядом, смотреть на свет луны, льющиеся в окно. Чертов кот! Кто-то прокашлялся позади разрушая мгновение логан выпрямился извинился и пропустил вперед почтальона мистера прескота мне пора сказал логан джинни перекрикивая шум кофеварки да конечно ее лицо раскраснелось от работы выбившиеся пряди вились у висков она выглядела счастливой будто ей самое место в этой маленькой уютной кофейне среди зашедших перемолвится словечком людей которых он знал всю жизнь. Казалось, она вписалась. Он хотел, чтобы она вписалась. «Держите, мистер Прескотт, хорошего дня!» Джинни подала мужчине напиток. Затем повернулась к Логану и огорошила, сказав, «Кем бы ни была Люси, она дура, что ушла!» Она мягко улыбнулась и повернулась к следующему заказу, будто ничего особенного не сказала а Логан вышел в солнечный день, не зная, что теперь делать. Потому что с Джинни никогда не было так, как он ожидал.